Эди Бэби перескакивает отборки к своей собственной личности. Покончив с брюками, он достает из большой сетки вывешенный форточку на ноябрьский прохладный воздух салтовский холодильник образца 1958 года салат Оливье в банке и, не утруждая себя тарелкой, начинает есть салат прямо из банки. Так быстрее. И его Эдди, как сказал ему Аси, все считают ненормальным. Все это не Кадик и не Ася, и уж не Борька Чурилов, но даже Саня Красный считает. Почему, размышляет Эди? Ну, во-первых, он пишет стихи, и Саня Красный говорит, что Эди второй Есенин. Ещё несколько девочек пишут стихи в восьмой средней школе, но Эди пишет стихи, которые запоминаются людям и нравятся им. Прошедшим летом он читал свои стихи на пляже толпе народа, и его стихи восторженно приветствовали. А после чтения к нему подошел человек с бородой и в красных плавках и спросил, можно ли его на пару слов. Сидя в тени под грибком вместе с Эди и угощая его вином из фляжки, вино было сухое, хорошее вино, как у Аси в доме, бородатый человек сказал, что Эдди талантливый парень и что ему нужно учиться. Человек снабдил Эдди адресом харьковского поэта по имени Револьт Бунчуков и сказал Эдди, чтобы он обязательно пошел в поэтическую студию, которой руководит Револьт Бунчуков. Там его многому научат. «Эд! Эд!» – закричал Саня. «Салтовская шпана всегда приходит на пляж в количестве не менее полусотни, на случай, если нападут журавлевцы. Тогда они все расположились под кустами и разливали водку». Саня, конечно, восседал, выделяясь фигурой Геринга в тени. На главе его была челма из полотенца. Саня боится солнца. У него и так немецкая кожа, вареного рака. Эд, заорали теперь уже все ребята. Ты у них популярная фигура, усмехнулся бородатый. Свой поэт. Иди, иди, сказал он. Не смей ее задерживать. Но к Бунчукову ты все-таки сходи. Тебе нужно развиваться. Нужны новые интеллигентные друзья. «С этими», — Бородатый кивнул в сторону салтовских ребят, — «ты далеко не уедешь». Эдди ушёл тогда, положив в плавке кулачок бумаги с адресом Бунчукова, про себя осуждая Бородатого и обидевшись за салтовских ребят. «Мудак, Бородатый, салтовские ребята хорошие ребята, дружные и куда более интересные, чем тюринцы». Эди ест салат оливье. Он любит всякую еду, в которой ест мясо, и думает, чего они все заладили, ты не такой, ты другой. И этот бородатый, и летом, и Ася, и Славка Цыган, и Борька Чурилов. И самое смешное, что и капитан Зильберман говорит ему, что он особенный, не такой, как все ребята. Эдуард убеждал его капитан в последний раз. Эдди сидел в его кабинете. «Брось якшаться со шпаной, у них всех одна дорога». «В тюрьму!» «И мне, признаюсь», — сказал Зильберман с серьезной решительностью, — «их вовсе не жалко». «Но ты, Эдуард, загубишь себя, если не остановишься». «Брось воровать. Я знаю, что вас с Костей Бондаренко банда», — объявил Зильберман внезапно, посмотрев проницательным взором на Эди. Зильберман считал, очевидно, что его взор проницательный, на самом деле он только смешно выпучил свои коричневые глаза эдди боби ничего не сказал в ответ. Пусть поговорит Зильберман. «Ты же умный парень, Эдуард. Остановись, пока не поздно», — продолжал капитан. «Мать говорит, что ты хочешь бросить школу». «Не делай этого. Это самая большая глупость, последствия которой скажутся на всей твоей жизни. Окончи 10 классов, и ты сможешь поступить в литературный институт имени Горького в Москве». «Будешь профессиональным поэтом, способности у тебя есть, нужно только учиться». Эдди ничего не сказал. Он наблюдал, как одна муха пытается выебать вторую муху, но вторая муха, очевидно, не хотела ебаться с первой мухой и всё время с досадливым жужжанием улетала. Проследив за взглядом Эдди Бэби, Зильберман покачал головой и продолжал «Посмотри даже на меня», – сказал Зильберман, поставив свою маленькую ступню в милицейском высоком сапоге на стул и покачивая ею. Эдди Бэби посмотрел на карликового Зильбермана с улыбкой. «Я уже пожилой человек», – продолжал Зильберман, «и тем не менее продолжаю систематически заниматься самообразованием». «Вот», – показал он на пачку журналов на своем столе, читая польские журналы». «Зачем?» Интересуюсь потому что жизнью и культурой.